Когда Аверна вышла в приемную, сестра Феба подскочила, словно ужаленная, и залилась румянцу. "Абаттиса, вы меня напугали. Вас не было в кабинете. Я подумала, что вы ушли спать". Аверна взглянула на заваленный бумагами стол. "По-моему, я велела тебе закончить на сегодня и идти отдыхать". Да, кивнула Феба в смущении, ломая пальцы. Но я вспомнила, что забыла проверить кое-какие цифры. Испугалась, что вы это обнаружите, и прибежала обратно, чтобы доделать. Верна сложила руки на животе. Феба, тебе не хотелось бы сделать для меня то, что Абатиса Аннивина всегда поручала своим старшим помощницам. Феба перестала ломать пальцы. Конечно. А что именно? Верна жестом указала на свой кабинет. Я удалилась в сад, чтобы попросить создателя указать мне путь. И мне пришло в голову, что в эти времена испытаний надлежит свериться с пророчествами. Когда у абатиссы Ангелины возникала такая необходимость, она велела своим помощницам удалить из хранилища всех посторонних, чтобы никто не видел, что именно она читает. Не хочешь ли спуститься туда и приказать всем покинуть хранилище, поскольку сейчас туда придет абатисса Феба возликовала. С удовольствием, верно? А ведь она действительно на вид почти девчонка, недовольно подумала верно. Они с Фебой были ровесницами, хотя, увидев их рядом, никто бы этого не сказал. Тогда пошли. У меня есть еще и другие дела. Сестра Феба ринулась к дверям, на ходу набрасывая на плечи свою белую шаль. Феба, круглая личико выглянула из-за двери. Если Орен в хранилище, пусть остается». Он лучше других разбирается в книгах и быстрее отыщет мне нужные. Это сбережет время. Хорошо, верно, выдохнула Феба. Ей нравилась работа в приемной, наверное, потому что поднимала ее в собственных глазах. Неудивительно, что возможность отдать приказ, хоть от имени абтиссы, так обрадовала ее. Феба ухмыльнулась. Хорошо, что на месте оказалась я, а не Дульчи. Верно вспомнила, что когда-то они с Фебой были очень похожими по характеру. И подумала: неужели она была такой же несдержанной, когда Анэлина отправила ее за Ричардом? Да, за проведённые вне стен дворца годы она стала старше Фебы не только внешне. Впрочем, путешествия всегда расширяют кругозор. Прямо как в старые добрые времена, правда? улыбнулась Верна, когда они с Фебой спускались по лестнице. Феба хихикнула: "Ага, только теперь нам не придется забивать с молитвой тысячу гвоздей". И она упорхнула вперед, шелестя по подолом. Верна подошла к огромной двери хранилища как раз в тот момент, когда Феба выводила оттуда шестерых сестер, двух послушниц и трех воспитанников. Их обучение не прерывалось ни днем, ни ночью. И порой их даже специально будили, в частности для занятий в хранилище. Время суток не имело значения для создателя, и ученики должны были знать, что, выполняя волю его, они тоже не должны обращать внимания на подобные мелочи. Увидев абатису, все дружно поклонились. Да благословит вас Создатель, произнесла Верна. Она чуть было не принялась извиняться за то, что выставила их из хранилища. Но вовремя спохватилась. Она никак не могла привыкнуть к тому, что ее слово закон. Никого нет, отоботиса, торжественно провозгласила Феба и кивнув в сторону хранилища добавила: остался лишь тот, кого вы хотели видеть. Он в одном из малых залов. Кивнув ей, Аверно повернулась к послушницам, которые во все глаза смотрели на оботису. Как продвигается ваша учеба?» Дрожа, Дорожа осиновые листья, девушки присели в реверансе. Залившись краской, одна из них ответила: "Очень хорошо, Аботисса". Верна вспомнила, как когда-то Аннелина точно так же заговорила с ней и даже ей улыбнулась. Вернее, тогда показалось, что с ней говорит сам создатель. В воспоминании об этой минуте она еще долгие годы черпала силы. Наклонившись Верно притянула к себе обеих девушек и поцеловала каждую в лоб. Если будет необходимость, не бойтесь обращаться прямо ко мне. Для этого я здесь нахожусь и люблю вас как всех чат Создателя. Девочки просияли и снова сделали реверанс, на сей раз гораздо увереннее. Круглыми глазами они смотрели на золотой перстень, уверно на пальце. Как полагается, они поцеловали собственные кольца. шепча молитву Создателю, Верна сделала то же самое. Глаза послушниц округлились еще больше. Верна протянула руку. Не хотите ли поцеловать кольцо, символизирующее свет, за которым все мы следуем? Послушницы по очереди опустились на колено и поцеловали перстень с изображением восходящего солнца. Верна положила им на плечи руки. Как вас зовут? Элен Абатисса представилась одна. Валерия Абатисса выговорила вторая. Элен и Валерия. Вернее, не потребовалось напоминать себе, что следует улыбнуться. Запомните, Элен и Валерия. Хотя многие знают больше вас и могут научить вас разным вещам, нет таких, кто стоит ближе к Создателю или дальше. Даже я. Мы все его дети. Послушницы ушли, а Верна еще раз улыбнулась и помахала рукой им вслед. Оставшись вдвоем с Фебой, она прикоснулась к холодной металлической пластинке в стене. Огромная дверь, представляющая собой гигантский каменный монолит, с грохотом сдвинулась с места. Пол задрожал. Главный вход в хранилище закрывался крайне редко, только при чрезвычайных обстоятельствах. И только Абатисса могла его запечатать. Верно шагнула вперед, и дверь закрылась у нее за спиной. В хранилище было тихо, словно в могиле. Верно прошла мимо древних потертых столов, заваленных свитками, увидела кое-где сборники простейших пророчеств. Должно быть, сестры вели занятия. В нишах горели лампы, но все равно казалось, что в хранилище царит темень. Длинные ряды книжных полок высились вдоль стен между массивными каменными колоннами. Оран был в одном из дальних залов. Доступ туда был разрешен далеко не всем, поэтому каждая из крошечных помещений имела собственную дверь и щит. Там, где и сейчас находился Оран, хранилось самое ранние пророчества, написанные на древнетхэрианском. Теперь уже мало кто владел этим языком. Но Ворон и предшественница Верны были среди этих немногих. Когда Верна вошла, Ворон едва глянул на нее. — "Феба сказала, что ты хотела посмотреть какие-то книги?" рассеянно бросил он. "Ворон, я хотела поговорить с тобой. У меня новости." Переворачивая страницу, он даже не соизволил поднять взор. "Да-да, хорошо." Нахмурившись, Вероятно, пододвинула стул, но не села. Заученным движением она выхватила левой рукой дакву. Дакра очень напоминала кинжал, только ее серебряный клинок был круглым и тонким, словно игла. Но не раны, нанесенные им, были смертельными. Дакра, оружие, обладающее древней магией, мгновенно вытягивала жизнь из жертвы, независимо от тяжести нанесенного ею ранения, и защиты от ее магии не было. Оран наконец поднял голову. Глаза у него были красные от усталости. Оран: "Я хочу, чтобы ты взял вот это". "Да, к оружию, У тебя тоже есть дар, так что ты можешь ею пользоваться не хуже меня". "И зачем она мне, по-твоему?" "Чтобы ею защищаться". "О чем это ты нахмурился, Оран?" О сестрах. "Верно, осеклась. Кто знает, как далеко могут слышать те, кто владеет ущерба. Услышали же они Аннелину. Ну, ты понимаешь. Верно, понизила голос. Аоран, твой дар бы силен против них, а от этой штуки спасения нет, никакого. Она ловко покрутила дакру, демонстрируя завидную сноровку. Серебро мрачно сверкнуло в тусклом свете лампы. Перехватив дакру, Она протянула ее ворон рукояткой вперед. Я нашла несколько штук у себя в кабинете, и хочу, чтобы одна была у тебя. Ворон отмахнулся. Я не знаю, как обращаться с ней. Я умею только читать старые книги. Зерна сгребла его за воротник балахона и притянула к себе. Просто ткнешь ею и все. В живот, грудь, спину, шею, руку, ногу, все равно. просто ткни, призвав одновременно свой хань, и противник будет мертв, не успеешь ты и глазом моргнуть. У меня рукава не такие, как у тебя. Я ее потеряю. Орен. Дакри совершенно все равно, где ты будешь ее носить. Положи в карман, если хочешь. Только не несять на нее ненароком. Вздохнув, Орен взял дакру. Ну, если это доставит тебе удовольствие, Только сомневаюсь, что у меня хватит духу кого-нибудь заколоть. Отпустив его, Верна устремила взгляд вдаль. Ты сильно удивишься, обнаружив, на что ты способен, если заставить нужда. И ты пришла только поэтому, потому что нашла лишнюю дакру? Нет. Верна достала из потайного кармана путевой дневник и положила перед Вороном. Я пришла из-за этого. Он искоса поглядел на нее. Собираешься в путешествие? Не выдержав, Верна стукнула его по плечу. Да что с тобой в конце концов? Ворон отодвинул книгу. Я просто устал. Так что же особенного в этом путевом дневнике? Верна понизила голос. А Батиса Анны оставила мне послание, в котором велела пойти в ее тайное убежище в саду. Оно было закрыто щитом, сплетенным из льда и духа. Орон вопросительно поднял бровь. Верна показала перстень. Он открывается вот этим. А внутри я нашла дневник. Он был завернут в бумагу, а на ней было написано: "Храни его как зеницу ока".